Глава двенадцатая. Не в том ли счастье женщины честь, чтоб лишнего не знать? Мильтон. Героиня наша была женщина в самом лучшем и всеобъемлющем смысле этого слова. Чувствительная, скрытная, порой даже робкая, там, где не требовалось проявить качество высшего порядка, она была тверда в своих убеждениях, верна своим привязанностям и самоотвержена, если необходимо было пойти на уступку по велению долга. С другой стороны, из-за сильной впечатлительности, отличительной черты ее пола и склонности придавать необыкновенную важность обыденному окружению, что, как правило, свойственно людям, ведущим пассивный, замкнутый образ жизни, Адельгейде было особенно трудно избежать силков общественного мнения и судить независимо о вещах, которые всеми расцениваются как заслуживающие необыкновенного уважения, либо, напротив, считаются достойными презрения. Если бы все было наоборот, то есть Сигизмунд был бы отпрыском знатного рода, а она дочерью палача, возможно, юноша сумел бы дать волю своей любви, не ущемляя гортыни. Супруга его жила бы в родовом замке мужа и носила бы его славное имя. Он запретил бы ей видеться с прежним, неизменным и бесславным кругом лиц а сам погрузился бы в многочисленные дела и заботы, связанные с его высоким положением и привычной жизнью, и не имел бы повода слишком много размышлять и, возможно, даже сожалеть о неравном браке. Таковы преимущества, которыми природа и законы общества наделили мужчину в сравнении с более нежным и в то же время более искренним полом. Но как мало сыщется благородных рыцарей, чтобы принести своей страсти жертву, если таковая потребуется?» А Адельгей даже в случае неравного брака вынуждена была бы переменить свое древнее прославленное родовое имя на имя, почитаемое в кантоне презренным. Ибо, если этого удастся избежать благодаря неким ухищрениям, внимание знакомых аристократов будет привлечено тем, что она связывает свою судьбу с человеком безвестного происхождения. И ей нельзя будет отвлечься от своих переживаний, потому что жизнь женщины протекает в домашнем кругу, и от того всем мелочам придается преувеличенно важное значение. Она не сможет закрывать дверь перед родственниками своего мужа, если он пожелает с ними видеться. Она была бы обязана при подобных просьбах с его стороны прислушиваться к неумолчному голосу долго и стараться забыть, что была рождена для лучшей доли. Мы не будем утверждать, что все эти соображения занимали девушку, пока она сидела в глубокой задумчивости, хотя, конечно, мысли ее были посвящены Сигизмунду. Прошло довольно много времени с тех пор, как он оставил ее. Выйдя из замка через боковые ворота, юноша быстрым шагом поднялся по пологому, густо поросшему травой склону, и, наверное, впервые за все время знакомства Адельгейда не провожала его взглядом. Она была настолько погружена в размышления, что ничего не замечала вокруг. Прекрасный величественный пейзаж более не привлекал ее внимания, как если бы она смотрела в пустоту. Сигизмунд уже давно исчез за плетнями виноградников, когда она, наконец, поднялась и глубоко мучительно вздохнула. Однако взгляд этой юной особы с возвышенной душой был ясен, а щеки пылали румянцем. Все лицо ее светилось одухотворенной красотой, увеличивая естественную привлекательность. Девушка уже приняла решение. Она вознамерилась поступить, как подсказывало ей благородное самоотверженное сердце, которое любится своей свежестью и полнотой, но только однажды. Тут же в коридоре заслышались шаги, и три престарелых аристократа, с которыми она утром рассталась на террасе, вошли в рыцарскую залу. Мельхиорда Веладинг с радостным лицом приблизился к дочери, ибо он только что, как ему казалось, одержал блистательную победу над своими предрассудками, а победа эта привела его в чрезвычайно приятное расположение духа. «Вопрос раз и навсегда решен», — сказал он, с нежностью поцеловав дочь в лоб и потрепав ее по руке с видом человека, наконец избавившегося от мучительных сомнений. «Друзья мои согласны со мной, что в таких случаях даже особы столь высокого рода, как мы, обязаны закрыть глаза на незнатное происхождение юноши. Тот, кто спас жизнь последним двум визладингам, хотя бы отчасти имеет право на то, что от них осталось. Старина Гримальди готов... Взять меня на прицел, если я не позволю ему вознаградить этого славного юношу, как будто мы с тобой нищие и не можем прокормить своего родственника у себя дома. Но даже столь испытанному другу мы не уступим ни крупицы своего счастья. Все хлопоты мы возьмем на себя вплоть до грамот об аристократическом достоинстве, которые я как можно скорее запрошу из Вены. Ибо было бы жестоко не позволить этому славному парню обладать простейшим преимуществом, которое сразу же возвысило бы его до нашего уровня и сделало бы подобным. «Да нет, клянусь, бородой Лютера, лучшим, нежели самый достойнейший человек в Берне!» «Вот уж не думал я, что ты такой скряга. Хотя, конечно, ты всегда был прижимист, как и подобает швейцарцу», — смеясь заметил сеньор Гримальди. «Твоя жизнь, дорожайший Мельхиор, имеет весьма высокую цену в твоих глазах. Но ну, и я ценю свою жизнь гораздо выше, нежели, как тебе кажется, она того стоит. Ты, конечно, принял замечательное, могу даже сказать, благороднейшее решение сделать доблестного Сигизмунда своим сыном». Но не думаете ли вы, юная госпожа, что по причине дряхлости меня можно извлекать из озера, будто кучу дешевого трепья? небрежно случайно? Я хочу наделить преданным твоего мужа, чтобы он, по крайней мере, мог выглядеть, как зять Мельхиора Девиладинга. Или я, Мельхиор, по-твоему, совсем ничего не стою, если ты отказываешь мне в праве платить за собственное спасение? Поступай, как знаешь, добрый Гаэтана, но предоставь нам самим, отец. — Я не расположен слушать девические излияния Дельгейда. Мужа, которого мы для тебя выбрали, ты должна принять с охотой, как если бы он был принцем. Мы все согласились на том, что Сигизмунд Штейнбах станет моим сыном. В нашем роду с незапамятных времен дочери в подобных делах оказывали беспрекословное подчинение старшим, как и подобает вашему полу и неопытности. Трое стариков вошли в зал в шутливом расположении духа, и наверняка со стороны можно было бы решить, что барон Девиладинга подсмеивается над Адальгейдой, если бы не знать наверняка, что отец осведомлен о чувствах дочери. Однако, несмотря на неудержимую радость, в голосе и его веселая шутливость не передавалась дочери. Лицо Дельгейда выражало нечто иное, нежели девическое смущение. Попеременно краснее и бледнее, девушка с мукою во взоре смотрела то на одного, то на другого, как если бы не решалась заговорить. Сеньор Гримальди пошептался со своими спутниками, и Рожеда Блоне благоразумно удалился под предлогом, что его ждут в Веве, где ведутся приготовления к празднеству аббатства виноградарей. Киноидец хотел было последовать его примеру, но барон схватил его за руку и обратил к дочери умоляющий взгляд, как если бы призывая ее быть откровенной. Отец, дрожащим голосом начала Адельгейда, тщетно пытаясь взять себя в руки, мне нужно сообщить нечто важное, и тогда только уже решить окончательно, примем ли мы господина Штейнбаха в нашу семью. Говори не смущаясь, дитя, это верный друг, от которого мы не должны ничего скрывать, особенно в делах такого рода. Отбросив в сторону церемонии, я скажу Адельгейда, что с таким юношей нужно оставить девическую заносчивость. Мы стольким ему обязаны, ведь он спас от смерти нас обоих, и потому предрассудки, обычаи и даже наша гордость. Все должно быть позабыто. Ты все сказал, отец? Да, и это мое окончательное решение. И я не отступился бы от него, если бы это даже грозило мне потерей всех моих имений, высокого положения в Кантоне и нашего древнего имени. Разве я не прав, Гаэтана? Я ставлю счастье мальчика выше всех наших условностей, если от этого зависит к тому же и счастье Адельгейды. Итак, я все сказал. «Мне бы хотелось услышать, что скажет нам сия юная госпожа, прежде чем мы дадим этому делу дальнейший ход», — заявил сеньор Гримальди, который не одержал, только что подобно своему другу, блистательной победы над собой, и потому был более спокойный, способен рассуждать хладнокровно и трезво. «Если я не ошибаюсь, твоя дочь собирается сообщить нам нечто очень важное». Мельхиор, как заботливый отец, сразу же насторожился и более внимательно всмотрелся в лицо Адельгейды. Заметив эту настороженность, девушка попыталась успокоить его улыбкой, но улыбка вышла столь мучительная, что беспокойство ворона только возросло. «Что-нибудь случилось, дитя? Наше решение нельзя исполнить? Неужели дочь крестьянина вытеснила тебя из его сердца? Ха! сеньор Гримальди, это было бы довольно оскорбительно! Но уж мне, старику, известно, как... Однако мы никогда не узнаем истину, если ты не будешь с нами откровенна. Это небывалый случай, Гаэтана». — Чтобы моей дочери предпочли какую-нибудь потрачку. Адельгейда умоляюще протянула к отцу руки, как бы заклиная его хранить молчание, и опустилась на стул, ибо уже не в силах была стоять. Оба старика, сильно встревоженные, молча последовали ее примеру. — Говоря так, ты наносишь величайшее оскорбление чести и скромности Сигизмунда, отец, — заговорила, наконец, девушка, сама удивляясь тому, насколько спокойно прозвучал ее голос. Если ты, и твой добрейший верный друг, выслушайте меня, все недоумения тут же разрешатся». Собеседники слушали Адельгейду с величайшим изумлением, так как уже поняли, что случилось нечто гораздо более серьезное, нежели им поначалу представлялось. Адельгейда помедлила, чтобы собраться с силами, и в немногих словах, но с достаточной ясностью, пересказала им все, что узнала от Сигизмунда. Старики с жадностью ловили каждое слово слетавшее из дрожащих губ девушки, ибо ее попытка держаться спокойно требовала нечеловеческих усилий, и когда она закончила свою речь, оба переглянулись с ужасом, как люди, на которых только что обрушилось огромное несчастье. Барон поначалу даже подумал, не ослышался ли он, ибо с годами слух стал часто его подводить, но вдруг сразу же постиг до конца значение этой ошеломляющей и жестокой новости. «Вот проклятие!» «Ужасная вещь!» — пробормотал Гримальди, два Дельгейда умолка. «Она говорит, что Сигизмунд — сын Бальтазара, палача нашего кантона», — спросил отец девушки у своего друга, как бы желая, чтобы тот разуверил его. Бальтазары из этого проклятого рода?» «Да, по воле Господа он — отец спасителя нашего семейства», — коротко подтвердила Дельгейда. Неужто злодей вознамерился проникнуть в нашу семью, скрыв свое гнусное и родство? Неужели он дерзнул запятнать наше славное древнее имя? Это больше, чем неискренность, сеньор Гримальди. Это грязное и ужасное преступление. Это несчастье, которое мы не в силах поправить, дорогой Мельхиор. Не будем обвинять мальчика, происхождение которого обернулось для него бедой, но вовсе не виной. Будь он хоть тысячу раз бальтазар, ведь он спас жизнь всем нам. Да, ты говоришь верно, все это так. «Ты всегда, всегда обладал больше, чем я, рассудительностью, несмотря на то, что южанин. Что ж, все наши прекрасные благородные мечты развеялись как дым». «Это не столь очевидно», — возразил Гаэтана, который не переставал вглядываться в лицо Альдельгейды, как если бы хотел выведать все ее тайные желания. «В достаточной ли мере вы обсудили с юношей этот вопрос Альдельгейда?» «Да, сеньор, мы говорили об этом довольно подробно». Я как раз собиралась объявить ему о намерениях моего отца, ибо все обстоятельства в купе, и особенно разница наших положений, принуждает девушку быть более смелой в речах, добавила она, вспыхнув от смущения. И я стала говорить ему о том, чего желал бы мой отец, когда Сигизмунд посвятил меня в тайну своего происхождения. И он расценивает свое происхождение как непреодолимое препятствие для нашего брака. Сигизмунд Штейнбах. Хоть ему и не посчастливилось с происхождением, имеет достаточно благородства, чтобы не унижать себя подобно презренному нищему. «А что нам скажешь ты?» Адельгейда опустила глаза и, казалось, не знала, что ответить. «Ты должна простить мне мое любопытство, которое, наверное, тебе тягостно, но мои годы и дружба с вашим семейством, а также все недавние события, не говоря уже о все возрастающей привязанности к тебе, могут послужить оправданием». Пока мы не узнаем, каковы будут твои желания, дочка, ни я, ни Мельхиор не сможем ничего предпринять. Адельгейда сидела в молчаливом раздумье. Полные нежности сердца и теплые поэтические мечтания побуждали ее объявить о своей готовности пожертвовать всем ради пламенной чистой любви. Но условности и предрассудки еще держали ее ум в своих тисках. К тому же девушка, столь горячо не мечтает о супружестве, всегда опасается открыто высказывать свое желание – Да и как любящая и набожная дочь она не могла бы пренебречь счастьем своего престарелого, единственного оставшегося в живых родителя. В душе Адельгейды происходила борьба, исход которой генуэзцу нетрудно было предвидеть, и он обратился к барону, желая высказать свои мысли и заодно дать девушке время подумать над ответом. «Ничто не прочно в нашем обманчивом бытии», — вздохнул он. «Ни власть, ни богатство, ни здоровье, ни даже самые откровенные привязанности». Надо не торопясь поразмыслить, прежде чем принять окончательное решение. Тебе известны надежды, с коими я вступил в жизнь, Мельхиор, но как горько было последовавшее разочарование. В то утро, когда я обручился с Анжулиной, во всей Италии нельзя было сыскать более счастливого юноши, чем я. Но не минуло и двух лет, как все надежды мои увяли, радость улетела, и облака сгустились над моим будущим». «А супруг, утративший дитя, отец не может быть дурным советчиком в одолевающих тебя сомнениях». «Неудивительно, что ты вспомнил своего несчастного сына, Гайтана, когда речь зашла о будущем моей дочери». Сеньор Гримальди обратил взор к своему другу. «Мука, написанная на его лице, выдавала, насколько больно ему об этом говорить. Недавние события свидетельствуют, — продолжал Генуэзец, — как если бы не в силах был сдержать поток слов о неисповедимом промысле проведения». Перед нами сын, которым мог бы гордиться любой отец, юноша, которому любой родитель мог бы без оглядки доверить счастье своей дочери, бравый, храбрый, добродетельный, благородный во всем, что только не относится к происхождению, но в глазах мира презрены настолько, что мы и не позволили бы ему даже приблизиться к себе, если бы изначально знали, кто он такой. — Вы слишком резко выражаетесь, сеньор Гримальди, вздрогнув, обронила Адельгейда. Юноша столь величавого вида, что король был бы счастлив возложить венец на его голову, обладающий удивительной силой, непомерность которая оправдывает себя, несмотря на угрозу жизни и здоровью разумом, зрелым, неполитам и всевозможными неоднократно испытанными добродетелями, и этот самый юноша проклят людьми и осужден жить, вынося их ненависть и презрение, либо до конца дней своих обязан скрывать имя той, кто его родила. Но сравнись и Гизмунда со многими и многими, чьи имена тут можно было бы привести, и с каким-нибудь отпрыском знатного семейства, который в глазах людей достоин преклонения, несмотря на свою безнравственность. Кто, обладая привилегиями, презирает святыни и попирает справедливость? Кто живет для одного себя, предаваясь наслаждениям? Кто подстать сумасшедшему, но заседает в советах? Очевиднейший злодей, но правит добродетельными. Кого нельзя ценить, но приходится чтить из-за титула? Давай спросим, почему это так? и что это за мудрость, которая производит все эти различия и, провозглашая необходимость правосудия, столь вызывающую и неблаговидно его попирает? Сеньор, это не так. Не было воли Господа на то, чтобы правосудие попиралось. Да, хотя и в Писании сказано, что человек возвышается, либо падает из-за собственных злых или добрых дел, и что каждого должно чтить по его заслугам, все людские установления нацелены на то, чтобы достичь противоположного. Один возвышается от того, что у него древние предки, а другого принижают, потому что он сын простолюдина. Мельхиор, Мельхиор, наш разум извращен ничтожными предрассудками, а наша знаменитая философия и законы – дьявольское посмешище. И все же заповеди учат нас, что за грехи отцов расплачиваются сыновья. Вы, католики, наверное, не слишком много внимания уделяете божественной премудрости. Но, насколько мне известно, у нас в Берлине нет ни одного закона, который бы не был основан на Писании. Софисты все умеют оправдать. Преступления и ошибки отца, конечно, оставляют материальный или моральный отпечаток на сыне, добрейший мельхиор, но загвоздка не в этом. Не кощунствуем ли мы и не богохульствуем, утверждая, что Бог недостаточно карается на весь за грехи отцов, чтобы мы, люди, своими бессердечными законами наказывали их вторично? В чем состояла вина предков Сигизмунда, помимо бедности, которая и побудила их взяться за эту ужасную службу? Ничто в облике и деяниях Сигизмунда не говорит о несправедливости Господа, но, напротив, все в его судьбе выпьет против человеческой несправедливости» что ты, Гаэтана Гримальди, ближайший друг многих древних и славных семейств, ты, кем гордится Генуя, советуешь мне отдать единственную дочь, наследницу всех моих земель и титула, сыну публичного палача и наследнику его омерзительной должности?» «Ты наседаешь на меня, Мельхиор. Вопрос слишком труден и требует времени для размышления. Ах, почему Бельтазар так богат потомством, тогда как я тут предстаю совершенно нищим?» Но не будем торопиться с решением, дело надо рассмотреть со всех сторон и обсудить его по-человечески, но и не забывая об аристократическом достоинстве. Дочка, ты только что узнала от своего отца, что я противник твоей знатности и богатства, тогда как я, осуждая самый принцип, не противлюсь его результатам. Однако никогда прежде мне не доводилось судить о столь сложных обстоятельствах, где предрассудки так открыто сталкивались бы с понятием о справедливости». Оставь нас наедине, мы должны обсудить вопрос спокойно, ибо он труднее, чем я полагал первоначально. К тому же твое милое бледное личико стой красноречиво взывает о милости к славному юноше, что я не могу не проникнуться сочувствием». Адельгейда поднялась и подставила свое белое как мрамор чело для поцелуя обоим стайкам, ибо старинная дружба и теплая привязанность к наконец завоевала ее доверие, и затем ушла, не сказав ни слова. Но ну, опустим же занавес над беседующими наедине стариками и перейдем к следующим сценам нашего повествования. Заметим только, что день прошел довольно спокойно, без событий, о которых следовало бы упомянуть. Все в замке, помимо путешественников, были заняты подготовкой к празднествам. Сеньор Гримальди искал случая, чтобы увидеться и обстоятельно переговорить с Сигизмундом, который, в свою очередь, тщательно избегал показываться на глаза той, что властвовало над его сердцем. И ему, и Адельгейде требовалось время, чтобы вернуть утраченное самообладание.